Глава двадцать «Охренеть! Сажусь в машину, не знаю то ли смеяться, то ли злиться. Не ожидала от этой девчонки такого отпора. Да что там, я просто выпал в осадок, блядь!» Сначала, увидев ее на этом сборище толстых кошельков, в голове возникло вполне логичное предположение, что девчонка не растерялась и подцепила богатого мажорчика. От этой мысли даже появилось некое чувство разочарования. Но стоило Динке обернуться и открыть свой прелестный ротик, понимая, что явно поторопился с выводами. В ней что-то поменялось. Взгляд другой, более острый. Это осанка королевы, вздёрнутая бровь, несвойственная сдержанность и тщательно подобранные слова, бьющие точно в цель. Она так тонко и витиевата посылает меня нахрен, что прямо похвалить ее хочется. Даже растерялся на минуту, а она просто отошла в сторону. Блин, и вот эта змея читает мягким, бархатным голосом, наполненным нежностью сказки моему сыну? Если бы не знал этого наверняка, и в жизни бы не поверил. Цепанула. Чего скрывать? Прямо нехило так прошла сегодня, по моему самомнению. Приехав домой, поднимаюсь в комнату Ромки, поправляю съехавшее на бок одеяло, выгоняю кота из спальни и, прихватив ноутбук, спускаюсь вниз. Людмила Петровна уже спит. В квартире полнейшая тишина, но сосредоточиться на работе не выходит. В мыслях эта дерзкая девчонка крутится. А ведь я и правда соскучился. Весь вечер наблюдал за ней, даже сам не понимая зачем. Просто взгляд то и дело скользил по залу, выцепляя ее из общей толпы, отмечая плавные движения, горделиво вздернутый носик, уверенность, которой раньше не было. Заинтриговала настолько, что и сейчас возникло желание набрать ее номер, но с процентной гарантией уверен, что она либо меня снова пошлет лесом, либо тупо не возьмет трубку. Блин! Послонявшись какое-то время по квартире, взяла с бара бутылку бренди и, прихватив ключи от машины, вышел из квартиры. Случилось что-то? Сонный Усманов в одних трусах открыл дверь и щурился в попытке проснуться. Серьезного ничего. Тогда какого лешего припёрся? Компанию составишь? Макнул рукой с бутылкой Бренди. Ты на время смотрел? Он проходит вглубь квартиры, молчаливым жестом приглашая меня войти. Смотрел. Скидываю ботинки и иду за Славкой на кухню. Ну извини, кроме тебя знакомых холостяков не осталось. У остальных меня и их бабы встретят со скалками в руках. Что за повод? Если скажу, ржать будешь. Ставлю бутылку на стол, наблюдая, как Усманов роется в холодильнике. «Давай, жги!» Ставит на стол пару тарелок с нарезкой. «Меня сегодня отбрили, причем трижды за вечер. И не какая-нибудь невъебенная фифа, а девчонка, блядь! Да так, что я охуел!» Секундная пауза, и громогласный ржач Усманова разносится по всей квартире. Жду, пока эта скотина просмеется, закидывая в рот кусок ветчины. Да как она могла, какая нехорошая! Самого Станислава Львовича так прокатила. Дай адресок, я съезжу, ей букет подарю. Обломишься, рычу в ответ, разливая Бренди по бокалам. Славка снова ржет. Смотри-ка, проснулся даже сволочь. Зацепила, значит. Типа того, восемнадцатая -то ей есть. Прям тонкий подъёб. Двадцать четыре. Чего это вас всех на молоденьких потянуло? Молодость продлить, что ли, хотите? Вот чего ты ёрничаешь? А хули еще делать? Да и морду свою видел в зеркало. Вид, словно тебя кирпичом огрели. Или ты так без своего ебучего самомнения выглядишь? Вот знаешь, вроде все с тобой выяснили, а в рожу все равно тебе дать хочется. Не кипятись. Что тебе сказать-то? Ну, подкати по классике. Букет там, шоколад, кино, ресторан. Мимо. Сто процентов. Уверен? Да, скино уже послала. Из квартиры Усманова я выползаю только ранним утром. Славка предлагает остаться, но мне нужно ехать. Людмила Петровна уйдет в восемь, и оставить Ромку одного я не могу. Поэтому, вызвав такси, отправляюсь домой. Весь день провожу с сыном, и лишь вечером, когда приходит Людмила Петровна, решаю прокатиться до магазина, где работала Динка. Весь день в мозгах сидит, сучка белобрысая, а настойчивость, как известно, и бетон прошибает. Но, к моему удивлению, оказалось, что она давно уже там не работает. Подумав, набираю номер Баевой. Чем обязана? Настя, как обычно, сама любезность. И тебе доброго вечера. Стас, рожай быстрей. Некогда мне. Адрес новой работы Динки сбрось. А жирно не будет? Ненавижу ее манеру общаться. Бесит. Но мне нужен адрес, и помочь может только Баева. В самый раз. Обрыбишься. Хамит это стерва и сбрасывает вызов. Вот сука. Набираю снова. А ты упертый. Даже не представляешь, насколько. Адрес зачем потрахаться не с кем или совесть замучила настя ругается на какого-то оленя видимо за рулем не тупи да это ты тупишь обидишь ее еще раз и яйца оторву и взад тебе засуну выдыхаю сдерживая чтобы не сказать ей пару ласковых адрес смс пришлю и я предупредила что это Динка косится на букет, что я положил на прилавок, и продолжает раскладывать пирожные по контейнерам, словно ее нисколько не удивило мое появление, да еще и с цветами. Цветы. Тебе. Зачем? Вот наитупейший вопрос. Салат покроши. Окей, тебе с майонезом или с маслом? Отвечает все так же невозмутимо, и я не могу сдержать улыбки. С очаровательной молодой особой. И желательно без белья. «Ну, этого не по адресу, Станислав Львович. Вам в проститутошную надо с такими запросами. А тут кондитерская. Покупать что-то будешь? Нет? Тогда в сторону отойди». Обернувшись, вижу женщину. Пропускаю ее вперед, потесняясь. Динка обслуживает покупателя. И когда дверь за женщиной закрывается, я снова подхожу к прилавку. «Пошли с нами в кино». С нами это с кем? Она не смотрит на меня, протирает столешницу, достает чистые ножи и контейнеры. Со мной и Ромкой завтра в семь. Я работаю, и с тобой я никуда не пойду. И снова ровно, без эмоций. Бесит, блин. Но могу с Ромой утром сходить, если разрешишь. Во сколько? В 8.15 начало первого сеанса в кинотеатре на Ленина. Договорились. Произношу, но не ухожу, оставаясь на месте. Что-то еще. Наконец поднимает свой взгляд. Зачем волосы обрезала? А тебе-то что? Тебе идет. Франц, комплименты? Это не твое. Ну вот совсем не твое. Сколько можно говорить? Я стараюсь. Она закатывает глаза. Стас, иди отсюда. Я работаю и тебе советую заняться тем же. Снова отворачивается. Татушка лишняя, бросаю взгляд на ее запястье, на котором теперь виднеется небольшая роза с одним опавшим лепестком. У тебя слишком нежная кожа, не порти. Разворачиваю, чтобы уйти. Толкаю дверь, и тут Динку прорывает. Тебя, блядь, спросить забыла! Гневно звучит мне в спину. Наконец-то, готов вознести руки к небу. Урод, скотина, дебил! Павлин самовлюбленный, самодур. Бурчу себе под нос, со стервенением очищая плиту. Блин, слов не хватает от злости. Дина Георгиевна, я заготовки на завтра доделала. Могу идти, — произносит моя помощница, заглянув на кухню. Хорошая девочка. Учится в ПТУ на повара. Готовить любит, как и чистоту. Студентка, поэтому работает не полный день. Соответственно, и зарплату получает за отработанные часы что удобно и ей, и мне. «Конечно, Нина, до завтра!» Она выходит за дверь, а я возвращаюсь мыслями к самовлюбленному козлу. Веник приволок, надо же! На что надеялся? То, что сразу брошусь ему руки целовать и падать ниц. Вот чего о уверенности собственной невъебенности Стасу не занимать. Сам с кем хочешь излишками поделиться может. Только пусть попробует завтра явиться в кинотеатр. Блять, кого я обманываю? Я прекрасно знаю, что он там будет, и знала об этом, когда выдвигала ему свои условия. Стас не будет самим собой, если не пойдет с нами. Даже не потому, что, видимо, хочет снова поиграть, а только ради того, чтобы сделать гадость. О чем только я думала, когда свой рот открывала. Но танцевалась уже на граблях. Пол бы не раз уже получила, а осталась все такой же дурой. Нельзя, блять. «Нельзя! Нельзя приближаться к Францу!» Чего и стоило ожидать. Станислав Львович собственной королевской персоной явился минута в минуту к началу показа, с невозмутимым видом прошел по залу и занял место рядом с Ромкой и мной. «Да чтоб тебе пусто было! Непредсказуемый ты, блядь!» К моему облегчению Стас ни разу за весь сеанс не обмолвился ни словом и вообще вел себя так, словно его и нет. Когда мы вышли из зала, Ромка сразу потянул меня в сторону детской развлекательной площадки. Пока он там играл с детьми, я отошла к гардеробу за вещами. Набросив пальто, собиралась попрощаться с ребенком и потихому удалиться из поля зрения Стаса. Но не тут-то было. Поговорим? Ни о чем. Делаю шаг в сторону, собираясь его обойти. Но он снова встает на пути. И все же. А давай? Высокомерно вздернула подбородок. «Да, я тоже могу быть высокомерной сукой. Удивлен, На чистоту, Стас. Мне есть что ему сказать. Когда-то ты мне сказал пойти вон. Я пошла, и больше тебя не беспокоила. И беспокоить не собиралась. Оказалось, слишком тяжела ноша. Быть приближенной царя. Мне не по силам. Ты меня послал, вполне четко дав понять, что я не соответствую твоим стандартам». Поэтому у меня возникает вполне резонный вопрос. Какого хрена ты сейчас строишь из себя влюблённого Ромео? Цветочки свои чахлые таскаешь, ребенка используя, чтобы встретиться. Мне извиниться. напряженная поза и тяжелый взгляд, который когда-то заставлял меня заткнуться. Не напрягайся, а то, боюсь, меня твоей короной прихлопнет или, как минимум, ногу отдавит. Снова делаю попытку уйти но он мягко ловит меня за локоть. «Дин, мне прямым текстом тебе сказать, куда ты можешь отправиться вместе со своими извинениями? Или сам уже понял?» Вырываю свою руку. «Ты разговаривать можешь нормально?» Шутка про царя изрядно затянулась. «Ох, и куда же делось наше спокойствие и самообладание, как ветром сдуло?» «А это разве была шутка? Стас, второй раз мне урок преподавать не нужно!» Я с некоторых пор понимаю все с первого раза. Господин Франц не любит, когда люди что-то не договаривают, когда голову перед его персоной не склоняют. Ошибок не прощает. А если человек оступился, то и нахуй такого человека даже взглядом не удостоишь. Я усвоила. Спасибо. Хватит разговаривать, как быдло. С подружкой своей переобщалась, что ли? Как ты там сказал тогда? Пошла вон? Свободно? Так вот, Франц. Пошел вон, свободен. Едва не толкнув его плечом, прошла мимо, навстречу бегущему к нам Ромки. Останавливать не стал. Дим, ты уходишь? Мне уже надо на работу. Позвонишь мне вечером? Конечно. Ромка так искренне обнял меня, прижавшись всем телом, что на душе вмиг потеплело. Не скучай, зайчонок! Поцеловала его в щеку и, достав из сумки шоколадку, вручила мальчишке. Шла по проспекту а изнутри колотила, еще не отпустила после разговора с Францем. После точки в наших недоотношениях вроде немало времени прошло, а легче не становилось, но обязательно станет. Я уже знаю, что станет. Любая привязанность ослабевает, если ее не подпитывать. Привязанность, не более. После истории с Артемом я не хотела называть эти чувства таким высокопарным словом, как любовь. Потому что нельзя любить человека, который вытирает об тебя ноги, который априори ставит себя выше тебя. Нельзя, и все тут. Ничем хорошим это не заканчивается. Настя права, с мужчинами надо быть злой и расчетливой сукой. Кусать надо первой, пока не укусили тебя. Почти девять месяцев прошло после того, как я вышла из квартиры Франца. Мне было достаточно времени, чтобы все переосмыслить и сделать свои выводы. Я больше не намерена бежать за первым, решившим меня погладить и приласкать. Я скорее предпочту откусить руку тому, кто ко мне ее протянет.